Глава 34. Снова дома, обманщик. Вечером в сумерках Габриэль стоял, прислонясь к садовой калитке Когана, и внимательно все оглядывал, прежде чем отправиться отдыхать. По травянистой обочине дороги с мягким шорохом полз экипаж, из которого доносились голоса двух женщин, говоривших свободно, без стеснения. Оук мгновенно узнал Баджебу и Лиди. Коляска поравнялась с ним и проехала мимо. Да, то была двуколка мисс Севердин. Хозяйка и служанка сидели вдвоем. Последняя спрашивала о бате, а первая безучастно отвечала. Фермерша выглядела усталой, как и ее лошадь. Ни с чем не сравнимая радость от того, что батша бы вернулась целой и невредимой, оказалась сильнее тревожных мыслей, и Габриэль всей душою возрадовался, позабыв все дурные пророчества. Он все стоял и стоял у калитки, пока западное край неба, погрузившись в мглу, не слился с Восточным, а боязливые зайцы не осмелели и не начали скакать с бугорка на бугорок. Прошло, вероятно, с полчаса. Вдруг Ок заметил, что к нему медленно приближается темная фигура. «Доброй ночи, Габриэль», — сказал идущий. Это был Болдвуд. «Доброй ночи, сэр». Вскоре после того, как фермер исчез во тьме, Ок вернулся в коттедж Когана и лег спать. Болдвуд тем временем подошел к дому мисс Эвердин. Приблизясь к парадному крыльцу, он увидел в гостиной свет. Окно было не зашторено. Батшиба сидела к нему спиною, просматривая какие-то бумаги. Болдвуд подошел к двери, постучал и стал ждать. Каждый его мускул напрягся, голова болела. Со дня встречи с Батшебой на дороге, ведущей в Елбери, и до сего часа фермер не покидал своих владений. Одинокий и безмолвный, он предавался печальным размышлениям о женской натуре, принимая за неотъемлемые свойства всего пола огорчительные качества той единственной представительницы, которую ему довелось узнать. Постепенно им овладело более милостивое расположение духа, что и побудило его совершить эту вечернюю прогулку. Устыдившись недавней вспышки гнева, он решил просить прощения и поспешил с исполнением своего намерения едва узнала о приезде Батшебы из Йелбери, как он полагал. Слух о ее путешествии в Бат не достиг его ушей. Болдвуду отворили, и он сказал, что желал бы говорить с мисс Эвердин. Лиди пошла о нем доложить, оставив его самого стоять на пороге. Не обратив внимания на странное поведение служанки, Болдвуд стал ждать. В гостиной, где сидела Батшеба, опустилась штора. Это был недобрый знак». «Хозяйка не может принять вас, сэр», — сказала Лидди. Фермер немедля зашагал прочь. Его не простили. В этом все дело. Он видел ту, что приносило ему и радость, и страдания. Она сидела в той самой зале, куда он всего лишь несколькими неделями ранее был приглашен как почетный гость. Теперь его даже не впустили. Домой Болдвуд не спешил». Было никак не менее десяти часов, когда он, медленно расхаживая по нижней части Уэзербери, услыхал шум рессорной повозки, доставлявшей жителей деревни в ближайший город, расположенный севернее, и обратно. Возница, которому она принадлежала, остановила ее перед своими воротами. Первым, кто сошел на мостовую, был обладатель алого мундира с золотым позументом, сверкнувшим в свете подвесного фонаря. «Вот он!» Мысленно воскликнул Болдвуд. Снова явился к ней. Трой скрылся в доме вощика, где жил в дни последнего своего приезда в родную деревню. Болдвудом овладела внезапная решимость. Он поспешил к себе и через десять минут вернулся с намерением посетить Трое в комнате, которую тот нанял. Не успел фермер приблизиться, как дверь отворилась, и кто-то, прощаясь с хозяевами, произнес: Доброй ночи. Голос принадлежал Трою. То, что сержант сразу же по приезде собрался уходить, было странно. Ускорив шаг, Булдвуд разглядел в его руках портплет, с которым он вышел из экипажа. По видимости, этой же ночью Трой намеревался снова покинуть Уэзербери. Он заспешил было туда, где темнел холм, но Булдвуд его остановил. Сержант Трой? Да, я сержант Трой. Вы, я полагаю, только что прибыли издалека? Я приехал из Бата. «Меня зовут Уильямом Болдвудом». «Неужели?» Тон, каким это было сказано, явился для Болдвуда последней капли, переполнявшей чашу его терпения. «Мне необходимо с вами переговорить». «О чем же?» «О той женщине, что живет здесь неподалеку, и той, которую вы обманули». «Ваша дерзость удивляет», — ответил Трой, делая шаг вперед. Болдвуд преградил ему путь. Удивляйтесь сколько угодно, но говорить со мною вам придется». Трой уловил грозную решимость, звучавшую в голосе фермера, смерил взглядом его могучую фигуру, увидел толстую дубинку, которую он сжимал в руке, и вспомнил, что час уже поздний. Пожалуй, в вышеозначенных обстоятельствах следовало проявить некоторую учтивость. «Извольте, я охотно выслушаю вас», — сказал Трой, опуская саквояж на землю. «Только говорите тише, нас могут услышать на ближайшей ферме». «Я знаю о привязанности, которую питает к вам Фэнни Робин. Полагаю, что кроме меня и Габриэля Оука никому в деревне об этом не известно. Вы должны на ней жениться». «Должен и даже хотел бы, но не могу». «Почему?» Трой хотел что-то сказать, но, спохватившись, переменил свой ответ. «Я слишком беден». До сих пор он говорил вызывающе, теперь же его тон был тоном ловкого мошенника. Однако Булвуд находился не в том расположении духа, чтобы подмечать нюансы. «Выражусь прямо. Рассуждать с вами о добре и зле, о женской чести и стыдливости я не стану. Не стану выражать своего мнения о вашем поступке. Я предлагаю вам сделку». «Понимаю. Присядем здесь». У ближайшей изгороди лежал толстый ствол поваленного дерева. Болдвут и трой сели. Я был помолвлен, с мисс Эвердин, произнес фермер. Но явились вы и. Вы не были помолвлены, возразил Трой. Почти что были. Вы только могли бы обручиться, если бы не явился я. Еще как, черт подери, могли бы. Бы-бы и снова бы! «Если бы не вы, она к этому времени наверняка уже согласилась бы стать моей женой. А вы, если бы ее не увидели, то, вероятно, были бы женаты на Фенни. Ваше положение слишком отлично от положения мисс Эвердин, чтобы флирт мог завершиться женитьбой. Посему я прошу, оставьте ее в покое и женитесь на Фенни. Я сделаю так, что вы окажетесь не в проигрыше. Каким же образом? Заплачу вам сразу». а позднее и ей. Позабочусь о том, чтобы в будущем вы не страдали от бедности. Скажу без обиняков, Батшеба только играет вами. Как я уже говорил, вы для нее слишком бедны. Потому не тратьте время на попытки сделать блестящую партию, которая для вас невозможна, и довольствуйтесь умеренной выгодой, женившись на той, на ком обязаны жениться. Возьмите ваш саквояж и немедленно этой же ночью покиньте Уэзербери». «Собой вы увезете 50 фунтов. Фенни получит еще 50 на подготовку к свадьбе, когда вы сообщите мне, где она живет. А в сам день бракосочетания я выплачу ей еще пять сотен». В продолжении этого монолога голос фермера слишком явно выказывал, что он сознает слабость своей позиции, неверность цели и средств. Прежний Болдвуд, твердый, исполненный достоинства, говорил иначе. Теперь он затеял такое предприятие, какое несколько месяцев назад назвал бы детской глупостью. Влюбленный мужчина обретает силу, которой он не ощущал в себе, будучи свободным, однако свободный наделен недоступной влюбленному широтой взгляда. Склоняясь в ту или иную сторону, мы неизбежно сужаем поле своего зрения, ибо любовь есть прибавление чувств, но вычитание ума». Болдвуд явил собою ярчайшее доказательство этой истины. Он не знал, где Фенни Робин и каковы ее обстоятельства, не знал возможностей Троя, однако произнес выше приведенные слова. «Фенни нравится мне больше», — ответствовал Трой. «И если мисс Эвердин, как вы говорите, для меня недоступна, я только выиграю, приняв ваши деньги и женившись на Фен. Но она всего лишь служанка. Пусть это вас не смущает». «Так вы принимаете мое предложение?» «Принимаю». О -о -о -о, произнес Болдвуд более мягким голосом. «Если Фенни нравится вам больше, то зачем же трое вы пришли сюда и сломали мое счастье? Теперь я в самом деле предпочитаю ее, но, Бадж...» Но мисс Эвердин воспламенила меня на время заместив Фенни. «С этим уже покончено». «Так скоро? Тогда зачем вы явились сюда вновь? «На то есть веские причины. Итак, пятьдесят фунтов разом». «Верно. Вот, получите пятьдесят саверенов». И Болдвуд передал трое мешочек с золотыми монетами. «У вас все наготове, Вижу, вы рассчитывали на то, что я их возьму», сказал сержант, принимая деньги. «Это представлялось мне весьма вероятным. Выходит, вы получаете одно лишь мое слово, а я в любом случае получаю пятьдесят фунтов». «Я подумал об этом и решил, что если я не могу полагаться на вашу честь, то могу положиться на вашу... назовем это рассудительностью. Вы, верно, не пожелаете упустить еще пятьсот фунтов и приобрести злейшего врага в лице человека, который может быть вам полезным?» «Тише!» — прошептал Трой. Невдалеке послышался шум легких шагов. «Боже, это она, я должен с ней увидеться!» «Кто она?» «Батшиба!» — Батшиба? Одна на улице в такой час? — проговорил Болдвуд, как громом пораженный. — К чему вам с нею встречаться? — Она ждала меня сегодня. Я должен поговорить с нею, проститься, раз вы этого желаете. — Не вижу необходимости вам с нею разговаривать. — Вреда не будет. Если я не выйду, она станет бродить по деревне, разыскивая меня. Вы услышите все, что я ей скажу. Это поможет вам в ваших ухаживаниях. «Вы насмехаетесь?» «Ничуть. Поймите, если я просто не приду, она решит, будто со мной случилась беда, и ее мнение обо мне останется лучшим, чем если я прямо ей скажу, что между нами все кончено. Вы не будете говорить ничего, кроме этого? Я в самом деле услышу ваши объяснения. Каждое слово. Теперь сидите здесь, не двигаясь. Держите мой саквояж и внимайте». Легкие шаги приближались, временами замирая, будто идущая к чему-то прислушивалась. Трой дважды издал мягкий посвист, напоминающий звук флейты. — Так вот до чего меж вами дело дошло, — с тревогой пробормотал Болдвуд. — Вы обещали молчать. — И сдержу обещание. Трой вышел на дорогу. — Фрэнк, любимый, это ты? — произнес знакомый женский голос. — О, боже! тихо воскликнул Болдвуд. «Да», — сказал сержант, отвечая Батшебе. «Как ты запоздал?» — нежно проговорила она. «Приехал с возницей? Я ждала, когда подъедет экипаж и услыхала шум колес, но с тех пор прошло немало времени. Я уж боялась, что ты вовсе не придешь, Фрэнк». «Я не мог не прийти. Ты ведь знала, верно?» «Я надеялась», — игриво сказала она. «Фрэнк, нам так повезло. Ночью в доме не будет ни души. Я всех спровадила, и никто не узнает, что ты посетила почевальню госпожи. Лиди захотелось навестить дедушку, рассказать ему, как она гостила у сестры. Я сказала, оставайся у него до завтра. А к утру ты уже уйдешь. Отлично. Только, ах, как досадно. Мне придется вернуться за портпледом. Там мои домашние туфли, щетка и гребень. Ты пока беги домой, а я за ним схожу и буду у тебя в гостиной совсем скоро. Четверти часа не пройдет. «Хорошо», — согласилась Батшиба, и, поворотив назад, проворно взошла на холм. В продолжении этого разговора плотно сжатые губы Болдвуда нервически подергивались. По лицу струился липкий пот. Теперь фермер встал и направился к Трою. Тот повернулся к нему, взял саквояж и насмешливо спросил. «Ну так как? Прикажете пойти и объявить, что я на ней не женюсь?» «Нет-нет, постойте». произнес Болдвуд хриплым шепотом. «Мне нужно еще сказать вам...» Трой прервал его. «Теперь вы видите, в чем моя дилемма. Пожалуй, я дурной человек, жертва собственных порывов, который вынуждает меня делать то, что делать не должно. Как бы то ни было, жениться на обеих я не могу. Выбираю Фенни по двум причинам. Во-первых, она мне больше нравится. А во-вторых, вы устроили так, что теперь это для меня выгодней». Стоило сержанту произнести эти слова, Болдвуд кинулся к нему и схватил его за горло. Для Троя такой поворот явился полной неожиданностью. — Погодите! — прохрипел он, чувствуя, как рука фермера медленно сжимается. — Вы причините страдания той, кого любите! — Что вы хотите этим сказать? — Дайте глотнуть воздуха! — Болдвуд ослабил хватку. — Клянусь небом, я вас убью! — произнес он. — И заодно погубите ее. — Нет, спасу. — Разве можно будет ее спасти, если я на ней не женюсь? — Дьявол вас подослал меня мучить! — прорычал болдву и, нехотя отпустив сержанта, силой его толкнул. Тот ударился об изгородь, отскочил от нее, как мяч, и хотел было броситься на фермера, но, удержавшись, небрежно проговорил. — Не думаю, чтобы мне стоило мериться с вами силой. «Драка — варварский способ разрешения разногласий. Из-за этого своего убеждения я вскоре покидаю армию. Теперь вам известно, как обстоят дела с Батшебой, и потому вы должны согласиться, что убить меня было бы ошибкой». «Убить вас было бы ошибкой», — повторил болдву, туронив голову. «Убейте лучше себя». «Да, так будет гораздо лучше». «Рад слышать, Трой». «Женитесь на ней. Забудьте, что я вам давеча говорил. Как это не ужасно, берите батшебу. Я отрекаюсь от нее. До да чего же сильно она вас любит, если без оглядки отдалась вам и душою, и телом? Несчастная женщина, обманутая женщина. А как же Фенни?» «Батшеба не бедна», — продолжал Болдвуд возбужденно. и станет хорошей супругой посему. Трой, спешите жениться на ней, она того стоит. Но у нее есть характер, если не сказать норов, при ней я буду рабом. А с бедняжкой Фенни Робин сам смогу творить, что пожелаю». «Трой!» — простонал Болдвуд. «Я все для вас сделаю, только не покидайте ее, умоляю, не покидайте ее, трой!» «Кого? Бедную Фенни?» «Нет, батшебу Эвердин, любите ее всей душою, любите нежно. Неужто вы не видите, в каком выигрыше окажете, получив ее?» «Говоря по правде, я уже ее получил». Болдвуд снова сделал судорожное движение, порываясь схватить троя, но обуздал свой гнев и сник всем телом, словно пронзенной болью. Сержант продолжал. «Вскоре я куплю себе увольнительную грамоту, и тогда...» «Поторопитесь, так будет лучше для вас обоих. Вы любите друг друга и должны позволить мне вам помочь». «Как?» «Те пятьсот фунтов, которые я обещал для Фенни, я дам Батшибе. Только женитесь на ней немедля. Нет, от меня она денег не примет. Я выплачу их вам в день свадьбы». Несколько секунд Трой молчал, втайне изумляясь силе той страсти, что владела Болдвудом. Затем он беспечным тоном спросил, «А получу ли я что-нибудь сейчас?» «Да, коли хотите. Денег при мне осталось немного, я такого не ожидал. Однако все, что есть, ваше». Болдвуд достал и обшарил холщовый мешок, который использовал вместо бумажника. При этом движения его скорее напоминали шевеления самнамбулы, нежели действия разумного, бодрствующего человека. «Вот», — сказал он. «Двадцать один фунт. Две банкноты и саверен. Прежде чем я вас оставлю, мне нужно, чтобы вы письменно...» «Заплатите, и мы сейчас же пойдем в дом. Там я подпишу любую бумагу, чтобы вы не сомневались в моем намерении исполнить обещанное. Только Батша бы ничего не должна знать о деньгах». «Ничего, ничего», — торопливо пробормотал Болдвуд. «Вот двадцать два фунта. Теперь идемте ко мне, и я дам вам письменное обязательство уплатить оставшуюся часть суммы». «Условия также обозначим. Сперва заглянем к Батшебе». «Зачем? Пойдемте теперь же ко мне, а завтра к наместнику епископа за брачной лицензией. Но я должен спросить у будущей жены согласия или, по крайней мере, поставить ее в известность». «Хорошо, если вам угодно». Поднявшись на холм, они приблизились к дому Батшебы. На крыльце Трой сказал. «Побудьте здесь». Он скользнул внутрь, оставив дверь приотворенной. Болдвуд стал ждать. Через две минуты в конце коридора показался свет, и фермер увидел, что дверь закрыта на цепочку. Трой вернулся со свечою из тех, какие ставят в спальнях. «Вы опасались, что я ворвусь в дом?» — презрительно проговорил фермер. «Ах, нет, просто я во всем привык соблюдать предосторожность. Не соблаговолите ли вы прочесть вот это? Я вам посвечу». Передав Болдвуду газету, сержант приблизил подсвечник к щели между дверью и косяком. «Вот здесь!» — он указал пальцем строку. Болдвуд прочел. 17 числа сего месяца в церкви Святого Амвросия, города Бата, преподобный Джон Минсинг, бакалавр, сочетал браком Фрэнсиса Троя из Уэзербери, сержанта Драгунского гвардейского полка, единственного сына покойного Эдварда Троя, из кулапа доктора медицины, с девицею Бадшеба из Кестербриджа, единственной выжившей дочерью мистера Джона Эвердина. «Вот это я называю заставой по острию!» «Застава — часть клинка, примыкающая к рукоятке. Является его сильной частью, в отличие от острия». «А вы что скажете, мистер Болдвуд?» — произнес Трой, сопроводив свои слова приглушенным бульканьем злорадного смеха. Болдвуд выронил газету. Сержант продолжал. «Пятьдесят фунтов за то, чтобы жениться на Фенни? Хорошо. Еще двадцать один фунт за то, чтобы жениться не на ней, а на Батшибе? Отлично. Наконец, Апофеоз. Я уже супруг Батшибы. А вы, мистер Болдвуд, смешны, как смешны все, кто встревает между мужем и женою. И вот что скажу вам на прощание. Я дурен». «И все ж я не такой мерзавец, чтобы делать судьбу женщины предметом торга. Фенни давно меня покинула, я не знаю, где она, хотя везде ее искал. И последнее. Вы говорите, будто любите батшибу, но при этом вам хватило малейшего повода, чтобы признать ее бесчестной. Грош — цена такой любви. Теперь, когда я преподал вам урок, заберите свои деньги». «Я не возьму их», — проговорил Болдвуд шипя. «А я и подавно», — ответил Трой с пренебрежением. Завернув мешочек золотом в банкноты, он швырнулся вместе на дорогу. Болдвуд поднял трясущийся кулак. «Чертов паяц! Сатанинский пес! Я с тобою поквитаюсь! Помяни мое слово, ты мне за все ответишь!» Последовал новый взрыв хохота, после чего Трой закрыл дверь и заперся изнутри. Всю оставшуюся ночь в окрестностях Уэзербери можно было видеть темную фигуру Булдвуда, бродившего по холмам и долинам, подобно скорбной тени на берегу Ахерона.